Глава восьмая «Это... жопа! По-другому оценить сложившееся положение я не могу!» «Это фиаско, братан», — прошептал я. «Не поняла», — переспросила Катя, которая ожидала других слов в мое оправдание. Присутствие двух дам сдерживало во мне порыв более эмоциональными словами отреагировать на случившееся. Тем не менее, говорить что-то нужно. Как-то снизить градус напряжения, который повышается с каждой секундой длившегося молчания. «Катя, я понимаю, как это выглядит, но это не то, о чем ты подумала». «Это все, что ты можешь сказать?» — с укором спросила Катя. «Твою мать, что здесь еще можно сказать? Я голый, прикрытый полотенцем после душа. В моей комнате девушка с шикарной грудью и шампанское на столе. Ух, попадалово конкретное. «Сережа, ну как же так?» Продолжала возмущаться Катя. «Блин, она ведь даже и не может предположить, что Аида Сергеевна здесь ради другого партнера». «Даже если я буду сейчас валить все на Ивана, мне не поверят от слова «полностью», еще и на Швабрина брошу тень». «Хочу увидеть рожу Ивана Федоровича, когда он узнает о подставе». «Ну а как еще назвать случившееся?» За дверью послышался топот. В комнату вбежал спотевший и запыхавшийся Швабрин. «Серый, быстрее! Катя?» — обрадовался Иван, обнимая девушку. Он прижал ее к себе и смотрел на меня с Аидой. Убить ее не хотелось, слегка придушить только. Предупреждал ведь засранца, что добром не кончится. Но в мыслях не мог предположить, что в опасности окажется мой брак. — Ты долго не звонил, работы много было? — спросила у него Катя. — Очень, видишь, весь в мыле, — показал на себя Иван. А-а-а! Вот чего он бегал по аэродрому. Он ждал прилета транспортника из Цалковска, на котором мы должна была прилететь Катя. Каким-то образом они разминулись. Но не мог же Ваня специально все так устроить, чтобы отвести от себя все подозрения в измене. Не могу я так вдруге сомневаться. «Вот. А Сережа, значит, филонит. Еще и завел подружку на курорте». «Дорогая, ну это немного не так». «Совсем не так». Поправил я Ивана, а то он вошел во вкус. Уж слишком себя обеляет. Сам-то постоянно сбегал с работы пораньше. Из-за него теперь мне будет очень тяжело что-то придумать свое оправдание. котям может, пойдем? Не будем то сцену устраивать?» Пригласил Иван девушку выйти. «Я с него балдею. Он реально делает вид, что это ко мне пришла прекрасная гостья!» «Нет, нужно разобраться!» Мне Вера говорит, что нужно мужей проведать. Мало Ваня мне давно не звонит, а ей Сергей частенько. Я ей говорю, что у моего Ванечки времени нет, он на работе постоянно. А тут, оказывается, вот в чем дело. Загулял, Серёжа? Времени много свободного? Катя продолжала мне выговаривать. Пытался ее остановить, но она все сильнее и сильнее упиралась. «Ах, жарко тут у вас. Пойду я, наверное, Сережка. Улыбнулась Саида, помахав на себя рукой. Она подошла к столу, взяла шампанское и направилась в сторону двери. В комнате тут же воцарилась тишина. Ваня сразу сделал пару шагов в сторону, чтобы не оказаться рядом с Саидой. Она же резко свернула ко мне и аккуратно обняла за шею. «Вам есть что обсудить?» И чмокнула меня в щеку. «Иди уже!» Сквозь зубы проговорил я «Горячий парень!» Облизнула губы Аида и, помахав рукой Ване и Кате, вышла из комнаты. Я развернулся и пошел к своей кровати за вещами. За спиной было слышно, как Швабрин уговаривает Катю выйти из комнаты, чтобы заселиться с ним в другую. «Не стоит, ребят, к Сагиту пойду. Попрошу, чтобы мне еще одну кровать там поставили, а вы уж тут будьте!» «Ой, какой ты галантный!» «С этой пигалицей себя тоже так ведешь?» продолжал истерить Катя. «Дорогая, ну не надо!» «А ты, друга, не выгораживай! Он еще перед Верой ответит за свои похождения, если она раньше на развод не подаст!» «Кать, поумерь свой пыл и даже не думай звонить Вере!» Воскликнул я. Ожидаемое действие от Кати. Ренская солидарность во всей красе. «Позвоню в ближайшее время. Пусть знает, что ее любимый муж, лучший летчик, самый честный и правильный мужчина оказался предателем и лгуном». «Ну, это уже перебор». Я злобно посмотрел на Ваню. «Мой визуальный сигнал был весьма прост. Делай, что хочешь, но ситуацию исправь». Промелькнула мысль рассказать про Иван и его отношения с Аидой. Пресловутая мужская солидарность и дружеские узы, связывающие меня и Швабрина, сделать мне этого не дали. Хотя это он и только он виновен в данном инциденте. «Слушайте, а вы погулять не хотите, а? Мне одеться нужно». «Правда, глаза колет Сережа. Неприятно слушать свой адрес разоблачающую правду. Теперь она всплыла наружу, и ты за все ответишь!» Закончила угрожать мне Катя и пошла к двери. Она была уже в коридоре, а Ваня задержался на несколько секунд. «Брат, дружище, я не знаю, что теперь делать». «Муравью прибор приделать! Два часа, чтобы вы на улицу не выходили, и к переговорному пункту ее не подпускай!» «Я понял, Серый?» «Быстрее, Ваня, следи внимательнее за своей ненаглядной!» Вытолкал я Швабрина из комнаты. Сам же я начал в ускоренном темпе одеваться. «Надо быстрее мчаться в переговорный пункт!» Правило первого доклада, когда первую информацию принимают за истину, должно сработать, а иначе мне удачи не видать. Через пару минут я быстрым шагом спешил на переговорный, попутно продумывал стратегию разговора с Верой. Гениальных отмазок здесь не подберешь, да и оправдываться мне не за что, так что нужно рассказать, как было дело. Вопрос в том, что тогда придется сдать швабри на моей жене. Надеюсь, что она у меня сознательная и тайну не выдаст. Вера к этому времени всегда дома. Звонок застал ее за приготовлением еды. «Сережа, у меня все хорошо, суп варю». «Ты сходи, выключи его. Разговаривать долго придется». «Мы никогда еще одной минуты не ограничивались. Ему варится минут двадцать». «Сходи и выключи. Прошу». Вера отложила трубку. Вернулась к разговору через несколько секунд. «Что-что случилось? У тебя со здоровьем что-то?» Все хорошо у меня. С Ваней не все в порядке. Вера внимательно прослушала все сказанное мной. В трубке не прозвучало ни звука, пока я объяснял, как в нашей комнате оказалась голая женщина. Звоню, поскольку Катя неправильно все поняла и теперь спешит позвонить тебе. У нее другое видение ситуации. А ты уверен, что она меня не переубедит? Я рассказал, как было дело. Обмана никакого нет. Но ну, не сдавать же мне Швабрина. Вот я и промолчал. «То есть меня-то обманывать не хочешь, а Катю, пожалуйста?» «Это все во благо. Не нужно разрушать хрупкий союз Вани и Кати». наш Швабрин сам виноват. Если ты говоришь правду, то значит, Ваня...» «Что значит «если»? Вера мне реально не доверяет?» «Дорогая, мы скоро начнем полеты на корабль. Ивану предстоит сделать это первым. Подобных посадок никто еще не делал». «Ты больше о чем печешься?» О будущем семьи Швабриных или о душевном состоянии Ивана перед вылетом? И то, и другое. Не получится так, Сереж. Возможно, надо им расстаться. Потерял Ваня интерес к Екатерине. Ну, бывает такое. Момент не самый хороший, чтобы проявлять женскую солидарность. А мужскую? Там не было времени рассуждать. Ага. Ты, наверное, держал полотенце крепко-крепко. «Ой, хорошо, что я еще не стал говорить про поцелуй от Аиды!» Разговор продлился долго. В основном я отвечал на вопросы, касаемо госпожи Аиды и ее дефиле в нашей комнате. Было бы странно, если Вера не решила всецело погрузиться в этот вопрос. В конце концов, я был уверен, что она мне поверила». Вернувшись в гостиницу, на входе я вновь встретил Сагита. По выражению его лица было понятно, что речь снова пойдет про Ваню. Мы отошли подальше от гостиницы, и Байрамов начал говорить. «Сергей, сегодня прилетели суховцы. В течение недели корабль будет уже в море, и мы начнем». «Отлично, мы готовы», – обрадовался я. «Даже сегодняшний инцидент в номере не помешал мне искренне порадоваться за скорую возможность полетать с авианесущего крейсера». Ведь когда на палубу сядет Ваня и сагит, следом и мой черед настанет. Мы днем не договорили. Ваня по-прежнему рассеянный. Он работает, у него получается, но несерьезен. И его отношения с <кх> известной тебя особой не идут нам на пользу. А не ты ли говорил, что она нам помогла с нахождением здесь? Говорил, говорил, она действительно помогла. Но ее шуры -э муры -э с Ваней его -э -э разлагают. «У Вани приехала девушка, так что все будет в порядке!» Тут -то я не уверен. После первой нашей командировки сюда два года назад одному из наших инженеров сбрело в голову развестись из-за еды», влюбился парень. «Но ей это не нужно, вот в чем дело. Ей нужны птицы более высокого полета». «Ваня, кремень! Не поведется на красивые глазки!» — ответил я. «А вот в душе мне было за друга боязно». «Возможно, и охмурила его Аида. Он парень видный. Скоро может и в историю попасть. Так что присмотрелась к нему девушка. Меня вот только зачем поцеловала? Играла роль, чтобы отвести подозрения от Вани?» Ко входу в гостиницу подъехал большой автобус Икарус. Он и привез делегацию конструкторского бюро Сухого. Тут был и сам генеральный конструктор Самсонов и ведущий летчик фирмы Вигучев. «Привет, коллеги! Ну, как отработали без нас?» Радостно поздоровался с нами генеральный конструктор. «Все хорошо. Готовы к вылетам на корабль», ответил Сагит, пожимая руку Самсонову. «Мы уже давно готовы. Тогда рады будем вас там встретить», подмигнул он нам и пошел в гостиницу. Вигучев пообщался с нами несколько минут и тоже направился отдыхать. «Кажется, мы подходим к финальной стадии конкурентной борьбы», «За место на корабле!» Войдя в комнату, я застал Ивана. Он сидел на моей кровати, смотря в стену напротив. Лицо у него было задумчивым, а в руках он держал бутылку коньяка. «Катя отдыхает. Я вот к тебе пришел». Виновато смотрел на меня Швабрин, поправляя треники. «Хорошо, что отдыхает. Если ты поговорить, то это не нужно. Коньяк тоже зря купил». М -м, «Совсем не хочешь». — спросил Ваня, рассматривая бутылку. — Желание отсутствует полностью. Хочешь говорить? Пожалуйста. Я сел на кровать и ждал, что мне скажет Иван. На его месте мне бы тоже хотелось как-то объясниться с товарищем, чем-то загладить вину. Может, и запить это дело. Однако прошло пару минут, а Швабрин ничего дельного не сказал и продолжал смотреть на бутылку. — Серый, ну... Ну... Блин! Я встал из кровати и забрал у него коньяк. Бутылку поставил в тумбочку. Продолжайте, Иван Федорович. Так я вообще не понимаю, чего ты на меня обиделся? Хм, странно он начал заглаживать вино. Хотя бы уже проговорил больше двух слов. Вань, я не обиделся. Просто словами «японский бог, мать твою и пошел ты, дружище» не хочу заканчивать наш с тобой разговор. Ты даже сейчас не признаешь тот факт, что потерял голову от этой девушки. Признаем, Но это все не важно. Есть вещи важнее наших с тобой отношений со вторыми половинами». «Бред какой то несет. И что же?» «Представляешь, Аида обещала нам помочь быть первыми на корабле. Более того, именно МиГ-29К будет основным истребителем в будущей авиагруппе на Леонид Брежнев». «Что у Вани творится в голове? Пускай это Аида и родственница Горшкова, но по щелчку пальцев нас не пропустят перед суховцами». «Нам нужно доказать, что МиГ-29К больше подходит к базированию на авианесущем крейсере». «То есть ты решил, что она вот так решит этот вопрос? Через постель?» «Спросил я, щелкнув пальцами». «Почему и нет? В чем ты сомневаешься?» «В твоих мыслительных процессах. Нет чудесного звонка телефона, чтобы наш самолет признали лучшим. Нам это нужно доказать самим. А еще лучше, если мы докажем, что нужен и наш МиГ, и их СУ». Ваня вскочил с кровати и грозно посмотрел на меня. «Настоящий фермач так не должен думать!» «Зато так думает человек со здравым умом! Ты вообще понимаешь, что из-за тебя я сегодня попал в сложную ситуацию с женой?» «Нет, ничего критичного я не увидел. это приходила не к тебе, так чего тут переживать ты? «Я не мог его больше слушать. Он меня совсем не понимает. Либо не хочет». «А тогда почему ты засунул язык в одно место и не признавался Екатерине?» Иван молчал и пыхтел. «Упрямый, как баран, еще и виноватым себя не считает». «Завтра трудный день. Приедет командование флота. Будет решаться вопрос с началом полетов на корабль», — тихо сказал Вани и направился к двери. Схватившись за ручку, он застыл на несколько секунд, а потом повернулся ко мне. «Жаль, Серый, что так вышло. Я... я не хотел». «Никто не хотел». «Ты же мог меня сдать, и ситуация была бы другой. Почему так не сделал?» «Своих не бросаем. Девиз по жизни». Ваня ничего не ответил и вышел из комнаты, захлопнув дверь. Я переоделся и лег на кровать. Не заметил, как очутился в кабине самолета. «Корабль передо мной. Выдерживаю крутую глиссаду. РВП дает команды быстро. Не успеваешь принять одну, а он уже переходит к другой». «Сядем. Держи ровнее». Раздается сзади чей-то голос по внутренней связи. «Знаю, что я один в самолете. Никто не может мне подсказывать вот так». Поворачиваться нельзя, чтобы не упустить из виду палубу. «Скорость держи. Вот так хорошо». Продолжает говорить кто-то в наушниках, вклиниваясь в команды РВП. Попытался повернуться, но нет возможности. Палуба все ближе, команды все чаще. «Посадку подтвердил!» Громко командует РВП. Глухой удар, и я просыпаюсь. В комнате уже светло. Смотрю на часы, а время уже пришло вставать и идти завтракать. Пожалуй, один из самых спокойных снов. По крайней мере, посадка на палубу в нем получилась. Высокие гости прибыли только через два дня. В Крым пришла весна, и погода начала в прямом смысле шептать. Прилетел и наш генеральный конструктор Белкин. Между ним и Самсоновым даже в коридорах гостиницы чувствовалось напряжение. Они обменивались только сухими рукопожатиями и короткими приветствиями. Суховцы немного потренировались на нитке и тоже были готовы представить суд 27 к на суд главкома Горшкова и представители Министерства авиапрома. День показа был выбран очень удачно. Погода шикарная. Солнце пригревало сильнее, а воздух постепенно наполнялся запахом зелени. Самолет был подготовлен. Иван получил заключительные инструкции на выполнение полета, а Садид помогали ему готовиться. «Но вперед!» – похлопал Ваню по плечу Байрамов и ушел в сторону трибуны. Там уже толпились официальные лица, среди которых выделялся адмирал Горшков. Преклонного возраста начальник, который уже давно ратовал за развитие авианосного флота, но не находил поддержки в больших кабинетах партийного и военного руководства. Теперь же все должно получиться. Он лично решил проверить готовность двух фирм и представить образцы истребителей корабельного базирования. Я еще был на стоянке и ждал, пока Ваня закончит приготовление к вылету. Белкин и несколько конструкторов продолжали желать успеха Швабрину. Он выглядел сосредоточенным и спокойным. «Серег, подойди, пожалуйста!» — позвал меня Иван. Я протиснулся к нему сквозь толпу. Со стороны весь процесс провода в полет выглядит как отправка в космос. «Я вот что думаю, стоит ли удивлять больших гостей фигурами пилотажа?» «Им нужен корабельный истребитель. Он должен садиться и взлетать с палубы. Вот и покажи им это!» «Хм, «Понял!» — ответил Швабрин и приобнял меня. Он несколько секунд не отпускал мою шею, прислонившись ко мне гладкой поверхностью шлема. «Спасибо, Серый. И... и прости, что так вышло. Все хорошо, дружище. Работать пора!» — улыбнулся я. Пока Иван занимал место в кабине, я спустился под учебную палубу и вновь встал за спиной РВП. Су-27К под управлением Вигучева уже вырулил и стоял напротив трамплина, закончил прогрев двигателей. Выпускающий контролировал включение форсажей, рожик пламени сопел двигателей. Вигучев получает разрешение на взлет и самолет трогается с места. Он начинает свое восхождение вперед-вверх на самый кончик трамплина. В этот момент гаснут форсажи двигателей. Истребитель уже поднял нос и вот-вот взбежит на трамплин. «Прекратить взлет!» Несколько раз повторил команду руководитель полета, мечей голос разорвал динамики на нашем пункте управления. У самого края самолет останавливается на трамплине, едва не достигнув ее верхней точки. Так Су-27 больше напоминает памятник. Прошло несколько минут, прежде чем Вигучев показался из кабины. Издалека видно, как его окружили инженеры и техники, радостно хлопая по плечам и спине. Прошел почти час, а на аэродроме еще продолжали разбирать случившееся. Наконец Су-27К укатили с трамплина, а сам Вигучев появился у нас на пункте визуальной посадки. Его все хвалили, но сам он был не очень рад. «Да молодец-то, молодец, да только причина серьезная. После страгивания с места я успел заметить, что обороты левого двигателя резко упали. Команды Излет прекратил, еще не прозвучало. «В рубашке родился. Мог бы уйти с трамплина вниз», — сказал я, но Вигучев улыбнулся. «Я бы сказал иначе. Не было счастья, да несчастье помогло. Расстояние до трамплина, оказывается, не то взяли. Больше. Встали бы как надо, точно свалился бы вниз». Теперь долго будете разбираться?» «Думаю, что мы вас пропустим вперед на корабль», — кивнул Вигучев. «Действительно, у нас теперь есть шанс. Но так нечестно. Надо, чтобы обе фирмы участвовали в корабельной тематике». Наконец-то начал запускаться Ваня. Дали ему добро на полет. Спустя некоторое время он резво взлетел с трамплина и начал работать над аэродромом, показывая все известные ему фигуры пилотажа. Со стороны было видно, как высокие гости указывают вверх. Главное, что им по душе такое представление. Иван выполнил программу и начал серию заходов на посадку. Первый проход над аэрофишинерами выполнил безукоризненно. Следующий с касанием палубы. «Зеленый слева восемь», — подсказывает РВП. Ваня выравнивает самолет по курсу и идет практически по нолям. «Зеленый на курсе! Зеленый на курсе!» — повторяет РВП. отвечает Ваня. Самолет подходит к посадочному блоку. Секунда и грохот от удара основных стоек шасси об учебную палубу. Если бы выпустил гак, то зацепился бы за второй трос. Оценка «Отлично!» Ваня добавляет обороты и взмывает вверх, выполняя левый отворот. Проходит прямо над трибуной больших гостей. Можно было заметить, как некоторые машинально пригнулись. И вот он, третий заход. Это будет полноценная посадка. 087 разворот на посадочный 150, доложил Иван. 087 разрешил, ответил ему руководитель полетами. Смотрю на миг 29К, который выходит на посадочный курс. Все идет к нашему успеху. Хлопок один, хлопок второй. Из сопел вырывается пламя. Самолет клюет носом и мчится к земле. Печально известная женщина заполонила весь эфир. Ваня пытается выровнять самолет, но все тщетно. «Катапультируйся!» Хором кричат все, кто находится рядом со мной. Остаются считанные метры. Все как в замедленной съемке. Крик руководителя полетами о катапультировании тонет в реве двигателей. Фонарь кабины отлетает в сторону, и от самолета отделяется точка. Купола не видно. Миг бьется о землю и взрывается. Грохот сотряс наш пункт управления, а внутри меня все сжалось. Купола так никто и не увидел.